Глава двенадцатая. Мы те, кто мы есть. Слава богам, эти недоумки затоптали наши обратные следы. Выдохнула Катриона, когда отряд скрылся из виду. «Миледи, может, объяснить мне, что это за хрень собачья?» Рикард прошептал ей прямо в ухо. Он был зол, очень зол. «Может, милорд, объяснить мне, что он имеет в виду?» Она повернулась. Они лежали на толстом слое хвоя плечом к плечу и смотрели друг на друга напряженно. — Миледи мне все время лжет! — прошепел он, и синие глаза блеснули. — Ты хочешь сказать, что эта банда головорезов притащилась за тобой сюда лишь потому, что ты кого-то из них ударила сковородкой? Они, конечно, идиоты, но не до такой же степени, чтобы скакать за тобой с самой Рокны ради такого глупого самоудовлетворения. Так что ты забыла мне рассказать? — А я что, обещала что-то тебе рассказывать? — воскликнула она полушепотом. — Ты могла хотя бы попытаться перестать врать. Этим ты сохранишь нам обоим жизнь. Что ты делала в том борделе? Из-за чего они гоняются за тобой? В руках у Рикарда внезапно оказался кинжал. — Милорд что, отправил благоразумие на отдых? Она покосилась на кинжал. — Где мона благоразумие? Ответь мне здесь и сейчас. Чем ты насолила этим псам? — Хорошо, не кипятись, — прошептала Катриона. — Я и в самом деле ничего особенного не сделала. Ни стресса борделя моя знакомая, и я зашла к ней просто поесть после дороги. У них хорошая кухня, а у меня не было денег. И я просто ела, когда вошел один из них. Его звали Гайра, и он начал приставать ко мне. Я ударила его сковородой, и еще второго, того, с кем ты дрался на постоялом дворе. Его зовут Драт. Я убежала, взяла твою лошадь, и дальше ты знаешь. Там, на постоялом дворе, этот драт собирался взять меня живьем. Собственно, все. Я убери уже кинжал, я тебе не вру. Он рассмеялся тихо, опустив голову на кулак. Потом повернулся к ней, глаза его синие, как море, были совсем близко. — Ты лжешь мне, Катриона, — сказал с грустью. — Искусно, но лжешь. Я был там, я говорил с мистрессой. Когда я спросила тебе, она испугалась. А я чувствую страх. Чего она так испугалась? Я не враг тебе. — Зачем ты мне лжешь? Знаешь, в такие моменты мне все еще хочется тебя убить. Он спрятал кинжал и встал осторожно. — Пора убираться. Когда они не найдут нас там, они вернутся. — Меня пугает кое-что другое, — Катриона тоже поднялась. — Как они вообще нас нашли? Никто не знал, что мы направимся сюда. Я не планировала этого. И за нами всю дорогу никто вообще не ехал. — Из-под двора мы, как ты помнишь, дали крюк в два кварта, прежде чем вернулись на дорогу в черную пать. Мы никому не говорили, и нас никто не видел, а при них нет собак. — Потому что их ведет что-то другое, — продолжил за нее рикорд и прищурился. — А значит, радость моя, дела наши выглядят уж очень паршиво. Ты ранена, а я один с ними не справлюсь, наверное. На дорогу нам нельзя, и я не знаю этих мест. Что мы будем делать, А? Среди гор, в тумане, холодной ночью, и это не считая волков, и псов, которых ведет какое-то безошибочное чутье. Нет, конечно, он попробовал бы справиться с ними, при правильно выбранной позиции, но он не хотел рисковать. Из-за нее. И это его бесило. Не оглядывайся, не привязывайся, не верь никому. Этот девиз вел его по жизни, и он сделал его тем, кто он есть. И он защищал его, заставлял все забыть, не чувствовать боли. Потому что боль приносит привязанности и доверие. Но, кажется, впервые с тех самых пор, как Таласа осталась у него за спиной, ему вдруг стала небезразлична чья-то жизнь. И это внезапно сделало его уязвимым. И это было неприятно, раздражало. И хотелось врезать кому-нибудь, да хоть бы этим псам. В другое время он бы устроил засаду и перебил их всех в этом лесу. Но у них, как он успел разглядеть, были духовые ружья. Рикард развернулся и пошел вниз. — Если ты не будешь задавать вопросов и доставать свой кинжал, то я могу поискать для нас путь, — произнесла Катриона, спускаясь за ним по склону. — Да? И что это значит? — Пусть милорд пообещает, что просто заткнется и выслушает молча все то, что я скажу, и не будет задавать дурацких вопросов. Он обернулся. — Ладно, обещаю, выбор-то невелик. — Сядь! Он пожал плечами и опустился на землю. Она села рядом. — Возьми меня за руку и... Пообещай, что выслушаешь молча, не будешь смеяться или говорить глупости. Обещаю, обещаю, давай уже колдуй, нам еще следы заметать. Если вдруг повторится то, что ты видел там, в черной паде, то ты сделаешь то, что делал там. Рикард усмехнулся. Поцеловать тебя? Ушам не верю, ты просишь меня об этом? Лучше молчи и возьми меня за руку. Она закрыла глаза. Он коснулся ее ладони, осторожно. Пальцы переплелись, и мысли понеслись совсем не туда, куда нужно. У нее теплая ладонь, даже горячая и нежная. Как она сражается такой нежной рукой? И вдруг захотелось поцеловать ее руку, эти тонкие пальцы, ладони, запястья, почувствовать, как под тонкой кожей бьется пульс. — Демоны Аша, да почему наваждение накатывает на него сразу, как только она оказывается рядом? Он тряхнул головой и сжал ее руку сильнее, чем нужно. Она открыла глаза. «За этим холмом есть что-то, какое-то убежище», — махнула Катриона рукой в сторону редколесия на противоположном склоне. «Не знаю что, но мы можем там спрятаться. Скоро начнет смеркаться. Переночуем там, а завтра полями вернемся в Лис. Только мне нужно сделать кое-что. И отпусти меня уже!» Она метнула на него яростный взгляд, и он рожал руку. «И что же ты хочешь сделать?» «Ложный след». Если их ведет то, о чем я думаю, то я смогу пустить их по ложному следу. Это даст нам время, хотя бы до утра. Что она делала, Рикард так и не понял. Забросала листво их следы, ведущие во враг, потом стояла на вершине, держась за ствол дерева. Колдовство! Теперь он не сомневался в том, что она ведьма. Вот только зачем ведьма псам? Другое дело, если бы за ней охотились храмовники. Но вот уж храмовникам он бы ее точно не отдал. Впрочем, и псам тоже. Он вообще бы не отдал ее никому. Усмехнулся собственным глупым мыслям и раздраженно поправил Бориту. Катриона вернулась, отряхнула налипшие на колени травинки, вытерла руки. — Поехали. Надеюсь, я выиграла нам время. И знаешь, странно, что среди них не было ни Гайра, ни Драда. Может, они ехали не за нами? — Ты хотела сказать, не за тобой? Но ты сама-то в это веришь? — Рикард вскочил в седло. — Вообще-то нет. Но надеяться на лучшее — это же не преступление, — улыбнулась она в ответ. Надежда — та же ложь, радость моя. Надежда умирает последней. Ключевое слово тут — умирает, и если разум говорит, что случится что-то плохое, то нужно готовиться к худшему. Да ты просто фонтан оптимизма. Я просто чистен с собой, в отличие от Миледи. Нет, ты просто зануда. Убежище оказалось охотничьим домиком, скрытым от посторонних глаз в старой буковой роще. Под кронами деревьев уже стало сумрачно, к вечеру с гор спустился туман. Путаясь в ветвях, он растворял желтизну скупых лучей закатного солнца, пробившихся сквозь листву, и погружал лес в темноту. Ковер рыжих листьев шуршал под ногами, пахло сыростью, и рядом тихо журчал ручей, бегущий меж замшелых валунов. Мрачноватое место, но как убежище самое то. Возле домика оказался загон для лошадей, обнесенный забором из потемневших бревен и поленница дров. Дверь была заперта, но Рикард быстро вскрыл ее с помощью кинжала. Внутри домик представлял собой одну большую комнату с камином, над которым висели ветвистые оленьи рога. В нише стояла кровать. На полу лежали шкуры, и несколько плетеных кресел из лозы расположились у маленького окна, рядом с таким же плетеным сундуком. Над кроватью висел герб, вырезанный на деревянном щите. «Охотничий домик генерала Альбы», — произнес Рикард, разглядывая герб. Надеюсь, он на нас не обидится за столь нежданный визит? Судя по запустению и пыли, генерал был здесь уже очень давно. Катриона бросила вещи в кресло. Надо разжечь камин. А я думал, нам придется ночевать в стогу. Усмехнулся Рикард и занялся дровами. Но ты права, убежище что надо, и я даже не спрашиваю, как ты о нем узнала. Когда благодатное тепло поползло по комнате, они развернули нехитрую еду, прихваченную утром на постоялом дворе. Подвинули кресло к камину, и Рикард достал глиняную бутылку с вином. «Неплохо!» — воскликнула Катриона. «Вижу, ты запасся основательно!» «Хозяйка была более чем добра!» «Для счастливого молодожена ты делал ей слишком много комплиментов!» «Я старался ей понравиться!» «Судя по бутылке, тебе это удалось!» В сундуке нашлись деревянные тарелки и кубки. Рикард вымыл их в ручье и, налив вина, протянул один из них Катрионе. «И за что будем пить?» — спросила она, хитро прищурив глаза. «Утром ты чуть не умерла, нас преследовали псы, и спать нам предстояло в каком-нибудь стогу. Но уже ночь, мы еще живы, у нас есть крыша над головой вино и камин, и было бы неплохо, чтобы так все и оставалось». Рикард чуть улыбнулся и поднял кубок. Катриона улыбнулась в ответ, кивнула, соглашаясь, и они выпили. Приятное тепло разлилось по телу и захотелось спать. — Кто будет караулить первым? — спросила Катриона. — Я могу. Ты ранена. Отдыхай. Их взгляды пересеклись, и Рикард отвернулся к огню, подбрасывая полено. Его забота. Это было так непривычно для нее. — Можно я спрошу тебя кое о чем? — Спрашивай. Это ведь не я запрещал задавать вопросы? — ответил Рикард, шевеля палкой угли и поджаривая на огнях кусок грудинки. — Иногда ты так смотришь, — произнесла Катриона негромко, — таким странным взглядом, будто у меня на голове рога или крылья за спиной. Почему — Почему? Он обернулся и усмехнулся как-то невесело, неторопливо отхлебнул из кубка и откинулся в кресле, запрокинув руки за голову. — Когда-то, давно, у меня была сестра. Он смотрел в темный угол над камином, и лицо его оставалось бесстрастным. — Иногда ты напоминаешь мне ее. — Очень сильно. Она была такая же вредная, и от нее были одни неприятности. Но ты же и так это знаешь. — Знаю? Откуда? — удивилась Катриона. — Отражение, которое ты делаешь. Когда я смотрю на тебя, я вижу ее в твоих отражениях. Ты ведь колдунья и сама можешь видеть отражение, которое делаешь. Катриона промолчала. — О каких отражениях он говорит? Она же ничего такого не делала. — Что с ней случилось? — спросила она, тихо всматриваясь в огонь. Она. Погибла. Рикард допил вино и налил еще. — А твои родители? — И они тоже. Несчастный случай. Слова звучали сухо, фразы, будто отрезанные ножом, но в них было столько боли. — А ты? — Рикард повернулся и посмотрел на Катриону. — Кто твои родители? — Мои? — вопрос застал ее врасплох. — И что ей ответить? Что она не помнит своих родителей? — Тогда придется рассказывать все, а этого делать нельзя. Я... я сирота, выросшая на улицах Рокны. Рикард рассмеялся. И вот снова ты мне лжешь. Почему ты так решил? Для сироты, выросшей на улицах Рокны, у тебя слишком нежная кожа, слишком правильная речь и изящная походка. Для сироты с улиц ты слишком умная слишком многое знаешь и умеешь. А еще ты слишком хорошо пахнешь. И даже одно слишком заставило бы сомневаться в твоих словах. Она тоже допила вино и налила себе еще. Пламя плясало в камине, а в голове жила картина. Магнус бы проехал мимо, ведь много раз проезжал. Мимо такой же вот бормочащей толпы, глазеющей на очередную казнь, пытку или порку. Мимо наспех собранного помоста из едва обтесанных сосновых бревен и палача в валом платке с прорезями для глаз, повязанным на пол лица. Зачем платок? Все и так знают, кто этот мужчина с топором и плетью в руках и что живет он за углом хлебной лавки, а жена его — маленькая женщина с рыжими кудрями, Белошвейка. Но канон требует, чтобы палач непременно скрывал лицо, ибо у правосудия лица быть не должно, а судья непременно должен быть валом плащей, зачитывая приговор. Судья стоял здесь же, неподалеку, тощий, сгорбленный, с желтым лицом, обтянутым на скулах шелушащейся кожей, по которому было видно, что слуга закона уже много лет страдает от язвы желудка. Белый плащ Магнуса, скрепленный на плечах медной бляхой, был белым только сверху, да и то лишь в сравнении с низом одеяния, покрытым грязными разводами и пятнами. Он скакал без устали три дня, и лошадь его была в мыле. Он торопился, но что-то задержало его у помоста. «Украденное у мэтра Пэшто!» — доносился монотонный голос, зачитывающий приговор. «И назначить наказание на выбор, уплатить пятнадцать ланей ущерба и получить двадцать плетей, Или же, если уплатить нечем отсечь два пальца на правой руке, дабы неповадно было впредь воровать у честных горожан. Судья перевел взгляд со свитка на сапог и принялся счищать налипшую грязь, окрасть свежеоструганного бревна. Может ли подсудимая уплатить пятнадцать ланей ущерба? Наконец произнес он, закончив сапогом. Или, может быть, кто-то хочет уплатить ущерб за подсудимую. Никто платить не собирался. Подсудимое оказалось сиротой. Девчушка, возраст которой трудно было определить, грязная и такая тощая, что острая ключица, казалось, прорвут старую вытертую рубаху, стояла босиком, насупившись, глядя на толпу из подлобья, но не было страха и сожаления в этом взгляде. Только огонь. Наверное, этот взгляд и заставил Магнуса остановить лошадь. Когда-то давно и он был здесь же, в Рокне, на этой площади, и был такой же палач в красном платке, и судья, уныло читающий приговор, и такой же упрямый его взгляд. Без сожаления. О чем сожалеть? Украденный сыр он уже успел съесть, и вытащить его из живота судье было не под силу. А пять плетей? Да дуарх с ними, что такое пять плетей? Шкура-то на спине крепкая, выдержит не первый раз. А голод, он ведь страшнее любых плетей. Только тогда судья в не был не так лют, как нынешний. Старый подагрик Реймос содержал на свое жалование целый выводок детей, внуков и племянников, и больше семи плетей маленьким уличным бродяжкам не давал а уж отсечь пальцы, такого Магнус не помнил. это кара только для взрослых воров. Но, видимо, что-то поменялось за те годы, что прошли с момента, как он сам стоял на этой площади. Да и что такого украла эта девчонка? Пятнадцать ланей — большая сумма. Но раз желающих нет, судья прокашлялся и, взглянув на небо, быстро зачитал приговор. За помостом стояло еще человек десять подсудимых, таких же мелких оборванцев и воров. А небо к югу заволакивало тучами, и в душном мареве полудня отчетливо чувствовалась приближающаяся гроза. Палач хлопнул девчонку по плечу, подталкивая к колоде. «Именем Ордиона!» — произнес Магнус громко, поднимая вверх левую руку и, чуть тронув лошадь пятками, подъехал вплотную к помосту. Судья посмотрел недоверчиво, но Магнус двумя пальцами достал висевшую на цепочке печать. «Именем Ордиона я забираю вашу подсудимую!» И еще вон тех двоих в служение Ордену. Он высыпал на ладонь песцу горст монет. — Надеюсь, этого хватит для уплаты ущерба? Судья кивнул. Магнус забрал ее и колючку с чужом с собой. Почему она помнила это? Орден забирает память у всех, кто приносит клятву. И все послушники помнят свою жизнь с момента, когда Кмир, старший настоятель над послушниками, в большом зале храма обливает их головы водой, окуривает благовониями и благословляет на службу. Но Катриона помнила и площадь, и Судью, и Магнуса, и чужа с колючкой. Если бы у нее была хоть одна вещь из той предыдущей жизни, она бы вспомнила все. Она же теперь Шейда, сумрачная жрица. И нет для нее такого прошлого, которое нельзя увидеть, кроме своего собственного. Только вот вещей не было. По указанию Кмира всех послушников раздевали догола, и Ада заставляла их тщательно мыться в своих теплых подземных пещерах, пахнущих серой и железом. А всех вещей один из послушников сжигал на берегу моря. Все они теперь братья и сестры. И нет у них прошлого, нет у них других родных и друзей. Но Катриона помнила своих настоящих друзей, чижая колючку. Как она пряталась с ними под мостом от дождя, как стояла на страже, пока не лазили в рыбацкие лодки воровать корзины с морским гребешком, как делили по-братски украденную в лавке сладкую праздничную булку. Чише и колючка не прожили и года. Их забрала лестница в 358 ступеней. А Магнус, он научил ее всему, и она до сих пор еще жива. И пальцы на руке у нее целы. Магнус, он ей как отец, если отец вообще был у нее в той жизни, которую она не помнила. И именно он научил ее этому. Лгать нужно так, чтобы в словах не было лжи. Она вздохнула и произнесла. «Однажды я стояла на площади в рокне в Нижнем городе». И судья назначил мне двадцать плетей за воровство, потому что у меня не было денег возместить ущерб. Но один весьма влиятельный господин заплатил мой долг городу и забрал меня к себе, воспитал и научил всему. И теперь я та, кто я есть. И в ее словах не было лжи. — Этот господин Зефари Текла? Поэтому ты служишь ему? — спросил рикорд вытаскивая грудинку из огня. — Какая разница? Лучше скажи, откуда ты родом. — Не думаю, что это важно. — Ты тоже не похож на убийцу из темных переулков или вора, и у тебя тоже изящная правильная речь, ты хорошо танцуешь и сражаешься, и мое слишком в той же мере относится и к тебе, — ответила Катриона. — Кто же ты такой, Рикард, князь с золотыми приисками? Он рассмеялся, плеснул ей вина, подал деревянную тарелку с едой и ответил, подражая ее рассказу. Однажды я сидел в храме, брошенный всеми семьи и гонимой, без денег и друзей, не зная, что мне делать дальше со своей жизнью, и одна весьма влиятельная госпожа дала мне шанс стать другим человеком, и я воспользовался им сполна, так что теперь я тот, кто я есть. — И кто-то еще упрекал меня во лжи, — рассмеялась Катриона. — Все это чистая правда, — он приложил руку к сердцу. — Какое твое второе имя, Рикард? — Зачем тебе? «Если я вдруг захочу найти тебя в Рокне...» Его глаза вдруг стали темными, и взгляд тяжелым, цепким, обжигающим. Но губы улыбнулись криво, и он спросил с усмешкой. «А ты захочешь меня найти? Зачем? Снова украсть мою лошадь или огреть сковородкой?» «Зачем же? Может, я решу снова тебя нанять?» «Ну, если так, то...» «Рикард Адаланс» из Таврачьего квартала. «Рикард Адаланс. Рикард Адаланс». Она где-то слышала это имя, и оно точно было ей знакомо. — А какое у тебя второе имя? — Зачем тебе? Напасть на меня ночью и попытаться задушить? — рассмеялась Катриона. — Ну, вдруг мне понадобится какое-нибудь приворотное зелье из надежных рук? — он подмигнул ей. — Катриона, ты ссора. — И если я захочу тебя нанять, не искать тебя у князя Текла? — спросил Рикард, глядя внимательно ей в лицо. — Возможно. Ты чувствуешь опасность, ведь так? А у тебя нос, как у рыси. Твои духи, что это за запах? Не знаю, просто он мне нравится. Всегда нравился этот запах. Почему ты спрашиваешь? У моей матери была целая склянка таких духов. Это откровенность. Это доверие, возникшее вдруг между ними. Это плохо. Очень плохо. Нельзя привязываться. Катриона встала. Я иду спать. У нас завтра тяжелый день. Она лежала, укрывшись медвежьей шкурой и закрыв глаза. Слишком много вопросов. Значит, поисковая нить не обманка. Звери печать связаны. Кто эта женщина, открывшая врата? Катриона вспомнила, где происходили нападения зверя. Граница с лаара И поисковая нить теперь вела туда же, в земли бексов. Что ей теперь делать? В лаара она одна, конечно же, не поедет. Да и как туда попасть? Там же война. Пожалуй, она вернется в Лис, в Орден, и поговорит с командором. Напишет Магнусу и будет ждать. А то и вообще вернется в Ордион. Так будет безопасно. Потому что есть еще псы. Есть еще тот, кто напал на нее в гостинице. Слишком много желающих ее убить. И есть еще Рикард. И она до сих пор не знает, кто он такой. Рикард Адаланс. Имя засело где-то в голове. Завтра ей придется с ним расстаться. И мысль эта почему-то была неприятной. Катриона проснулась сама и увидела, что за окном уже не ночь, Сера. Рикард ее не разбудил, и она проспала почти до утра тихо, без сновидений. А на ее вопрос, почему он это сделал, лишь пожал плечами, не спалось. Но Катриона чувствовала, он лжет. Он не стал ее будить, потому что он заботится о ней. Проклятье. И когда он вышел из домика, она не удержалась, коснулась его вещей. С каждым мгновением, проведенным вместе, она хочет знать о нем все больше. Серые пятна памяти, дороги, постоялые дворы. Таврак в серой войлочной шапке с пером цапли что-то бормочет, снимая с лошади седло. Она уже видела его, когда в Ордионе пыталась считать память с этих же сумок. Дом, гостиная с зеркалом и лестницей. Сидельные сумки — не слишком подходящая вещь. Нужно что-то личное, то, что давно с ним. Но что? Ловко расстегнула застежку на одной из сумок. Чистая рубашка, кусок хорошего мыла, расческа. А под всем этим на дне лежал кожаный кофр для свитков, схваченный двумя деревянными обручами, и печать на нем, змея, свернувшаяся восьмеркой, а шуманский символ. Хотела дотронуться, но Ары на плече вдруг завибрировали, предупреждая, и Катриона поспешно отдернула руку. На кофре стояла защита. — Вот, значит, как. А ты совсем не просто, Рикард из Таврачьего квартала. Услышала шаги, быстро застегнула сумку и занялась своими вещами. — Пора выезжать, — сказал Рикард, входя. — Не думаю, что псы дремлют там, куда ты их отправила. Ехали молча, торопились, но Ары молчали снова, а значит, сбить псов со следа ей все-таки удалось. Тревожило другое. Почему ей так трудно сказать Рикарду о том, что дальше их пути расходятся? Что-то не так стало между ними. Вчерашний разговор трещиной прошел по крепкому льду их неприязней и подозрений. И его забота о ней — это даже хуже, чем ненависть. Ощущать ее было почти больно. Они спустились с холма, и впереди замаячили первые дома, предместье лиса. Вправо мост, ведущий через реку в город, влево, чуть дальше будет развилка, и там он поедет на восток, в таршан, а она снова в лис. Она хотела сказать ему это утром, когда они завтракали, но не смогла. Потом, когда они седлали лошадей, потом среди холмов, по которым они ехали, избегая дороги, но снова не смогла. Да и сейчас слова дались ей с трудом. «Здесь мы расстанемся», — произнесла она, наконец, стараясь сделать свой голос безразлично будничным. «Что значит «расстанемся»?» — он повернулся. «Я не еду в Таршан». Она отвела взгляд в сторону, глядя на вышагивающих по стерне галок. «Я возвращаюсь обратно, сначала в лис, потом в рокну». Он прищурился, посмотрел в другую сторону, туда, где в белесой дымке виднелся узкий провал между горами, восточные врата, и взгляд его стал холодным, почти ледяным. И что вдруг случилось? С чего эта миледи передумала ехать в Торшан? Ты нашла в черной паде все, что искала?» — спросил он, наматывая повод на кулак. «Ну, можно сказать и так. Почему не сказала сразу?» «Почему? Да потому!» «Тебе какая разница? Возьми. Она протянула ему деньги. Спасибо». «Это окончательное решение?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Да!» и она не выдержала, переведя взгляд на рыжую гриву лошади, добавила тихо. — Возьми деньги. Бард прядал ушами, и лишь его недовольное фырканье нарушало повисшую между ними тишину. А потом Рикард потянул повод влево, разворачивая коня. — Не за что, миледи. Береги себя. Он стегнул Барда и поскакал на восток. — Пес тебя задери! — воскликнула она, опуская руку с монетами. Денег он не взял. Катриона смотрела некоторое время ему вслед, потом произнесла вслух ветру. — И ты себя береги. Повернула лошадь и поскакала в лис, проклиная себя на все лады. За что? Она не знала. В основном за то странное соднящее чувство, поселившееся где-то в груди. Чувство, которого она никогда раньше не испытывала, и которое хуже занозы. — Да чтоб тебя! Провалиться мне в дэю! Дура ты, Катриона, дура! — крикнула она снова ветру, несущемуся навстречу. То, что они расстались, это правильно. Нельзя так делать, сближаться с кем-то. Никогда. Без любви, без жалости, без страха. Она стегала коня и мчалась так, словно псы уже были у нее на хвосте. И если бы скачка помогала, она, наверное, загнала бы и себя, и лошадь. Остановиться на этот раз придется в Ордене. Там хотя бы можно не бояться псов и пауков. И когда ворота большого особняка на Мельничной улице закрылись у нее за спиной, она, наконец-то, ощутила себя в безопасности. В покоях Хевина, командора Ордена в Лисе, ее встретил Эммонт, один из четырех старших Аладдиров, страж Востока. Как он здесь оказался? Эммонт обедал, сидя за большим круглым столом вместе с Хевином. «Здравствуй, сестра!» — он встал ей навстречу, держа в руке бокал с вином. «Здравствуй, брат», — ответила она устало. «Присоединяйся к нам», — кивнул ей Хевин. «Вина?» «Не откажусь». Вообще-то они с эмонтом не особо дружили, но и не ругались никогда, скорее соблюдали нейтралитет. Большую часть времени Эммонт проводил в Зафарине, Таршане или Эдаре, где-то там, на востоке, в своей вотчине, и поговаривали, что дела у него там идут хорошо не только по линии ордена. Он поддерживал прекрасные отношения с иарами из Прайда Тур, и со стрижами, и с местными князьями. Поговаривали, что он помогал решать вопросы первых и вторых с третьими и принимал участие в каких-то торговых делах со Шуманом. И все это, разумеется, не за бесплатно. И что в Зафарине у него богатый дом и множество любовниц. Хотя быть, может, это были просто слухи. Но то, что Эмонт любил себя, было заметно и без всяких слухов. Сапоги из хорошей кожи, расшитый пояс и меч с богато украшенной рукоятью. Даже одеяние Аладира на нем было из дорогой ткани и бляха не медная, а серебряная с мелкими сапфирами по краю. Его глаза чуть на выкате, словно из яшмы. Не поймешь, то ли карий с голубизной, то ли серой с зеленью, и всегда смотрят внимательно. Волосы острижены коротко, и на холеном лице легкая полуулыбка. эммон умел располагать людей к себе. Пожалуй, он был бы достойным преемником Ребекки, с дипломатией у него не было никаких проблем. Он улыбнулся, Катрионе поставил бокал и, посмотрев на Хевина, сказал, «Оставь нас, брат». Хевин вытер руки салфеткой, бросил на Катриону косой взгляд, но удалился без заминок. «Не думал тебя здесь встретить?» «Я тоже не думала возвращаться, но обстоятельства», — ответила Катриона и принялась за еду. «Я еду в Зафарин, а ты как здесь оказалась?» Хавин сказал мне, что ты уже заезжала и собиралась в Таршан, почему вернулась, и как идут поиски. Катриона рассказала. Не все. Все полагается знать лишь Магнусу. Но скрыть все от старшего Аладира значит вызвать подозрение а вот это ей совершенно ни к чему. Поэтому поведать кое-что пришлось, и она рассказала, что напала на след. Это все равно ни о чем ему не скажет. И, по-твоему, след ведет в Лаара? Похоже на то, но как туда попасть? «Война и все такое. Да и одной мне ехать не хотелось бы, а брать кого-то из местных братьев...» «Не додумайся даже!» — добавил за нее эммон и подошел к окну. «Ты же не хочешь, чтобы каждая собака отсюда до Скандры узнала о том, что мы ищем? Они, конечно, преданные братья и хорошие соколы, но мозгов у них кот наплакал». Там, внизу, во дворе, двое из них, полуголые по пояс, как раз бросали друг друга через бедро. вот тот и оно!» — улыбнулась Катриона. Так что, наверное, напишу Магнусу и буду ждать. Или, может, сама вернусь в Ардион, если Магнус не пришлет кого-то из сов. Если хочешь, я могу помочь тебе попасть в Лаара. Эмут повернулся, скрестил на груди руки. И каким же образом? — удивилась Катриона. Там война, и это очень опасно. Нет, не по Северному тракту. Через земли прайды Тур. С востока, но... А почему бы и нет? — Туры дружны с эбексами, — задумчиво произнес Аладир. И у них есть свои пути в обход границы через горы, напрямую. А один из туров кое-что должен мне. Так что, если хочешь, я могу попросить их помочь тебе попасть в Лаара. А уж дальше ты сама решай. И он может это сделать? Конечно, может. Нейдер — правая рука Эфика Ригана. Он почти все может в их прайде. Я напишу ему письмо. Он даст тебе проводников. Только... Эммонд потер подбородок, словно размышляя над чем-то. Только переспросила Катриона в виде его замешательства. «Не стоит им всем знать об истинной цели твоего посещения и о том, кто ты такая». «Почему?» «Последнее время Туры в большом фаворе у королевы. Торговля с шуманом идет бойко, и они получили от нее много патентов. И двор нынче пола на шуманских колдунов и разведчиков. И если Туры болтнут лишнее, все-таки война. Так что безопаснее будет, если никто не будет знать о том, кто ты такая». И что за интересы у Ордена в Лаара? И как же это сделать? Ты что-нибудь понимаешь в камнях? В камнях? Усмехнулась Катриона. Они холодные твердые, и у эбексов они везде. эммон улыбнулся. Почти так, но речь не об этих камнях, а о драгоценных. Ты разбираешься в них? Не особо, но я могу видеть через Дэю их истинную ценность. Это да. Этого достаточно. Отправишься в Лару от имени одного из князей Зафарина, который ищет очень большой сапфир. Поговоришь, посмотришь, что у них есть, выторгуешь цену и вернешься. Оставишь расписку Зафаринского банка. А Нейдер потом закончит дело с камнем. И легенда вполне приличная. Да и в самом деле я обещал такой камень в подарок, так что это будет почти правдой. Думаешь, у туров есть свой безопасный путь в Лааре? Не думаю, знаю. Туры давно уже точат зуб на лаарские богатства. Насколько я слышал от того же Нейдера, за помощь в войне Кариган просил у Эбексов какие-то рудники, и в последнее время они ведут переговоры об этом постоянно. Так что да, безопасный путь в Лаару у Туров есть. Катриона задумчиво посмотрела на герб ордена на стене С чего бы Эмонту ей помогать? Но с другой стороны, почему бы и нет? И если ехать в Лаары все равно придется, то этот вариант очень даже неплох. Даже наоборот, он лучший из возможных. Она перевела взгляд на аладира который наблюдал за ней, и сказала. — Хорошо, я согласна.